Рулет из лаваша со спаржей и сельдью. 2 тонких лаваша, 200 граммов спаржи, 100 граммов филе сельди, 1-2 сладких перца, 1 головка репчатого лука, один пучок зелени петрушки, один пучок салата, две столовых ложки очень густой сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Салат промыть, обсушить, сладкий перец вымыть, Разрезать на половинке, удалить семена. Мякоть нарезать тонкой соломкой. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Спаржу вымыть, варить 3 минуты. Откинуть на дуршлаг. Остудить, нарезать. Сельдь нарезать соломкой. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать сладкий перец, лук, спаржу,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 и поставить в холодильник на 2 часа для пропитки. Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками и выложить на листья салата.